Протолкнувшись сквозь толпу прохожих, Егор вылетел из ворот парка и едва не угодил на проезжую часть. Визг тормозов и шин перекрыл привычный гул города. Водитель, остановившийся иномарке, показал средний палец через лобовое стекло и грязно выругался. Егору было наплевать. Он осмотрелся, продираясь взглядом сквозь ряды пешеходов, движущихся машин, серых столбов и густых деревьев. Дороги расходились в трех направлениях. С одной стороны виднелся оживленный перекресток, с другой — поворот, огибающий парк, впереди — какие-то старые дома. Знакомой фигуры деловой женщины Егор разглядеть не смог. Ее способности к бегу и скрытности вызывали у него неподдельное удивление. Позади раздалось пыхтение. Юрий приближался со скоростью черепахи, задыхаясь на каждом шагу. «Где Оля?» — вырвалось у него. «Не вижу». Она ведь пропадет без меня, не может находиться среди других людей». Егор был настолько сосредоточен, что не сразу уловил смысл сказанного. Сердцебиение, казалось, отмеряло последние крупицы отведенного для поиска времени. Он вновь завертел головой, стараясь ухватить малейшую подсказку о местонахождении Ольги. Если ошибется, то точно не сумеет ее догнать. Слева на перекрестке горел красный сигнал светофора. Машины терпеливо ждали, пока длинная очередь пешеходов уберется с дороги. Справа ехал черный лимузин, из верхнего люка которого по пояс высунулась полуголая визжащая девушка. Громко играла клубная музыка. Из окон лимузина струились разноцветные клубы дыма. Женщины, испугавшаяся шумной молодежи, вряд ли побежала бы навстречу мобильной дискотеке. Далеко вперед, мимо серых советских пятиэтажек, уходила узенькая дорога. Две старухи в цветастых платках, бредущие вдоль по тротуару, оживленно переговаривались. На их лицах было написано замешательство, перемешанное с негодованием. Одна старуха показывала клюкой за угол дома с вывеской «Пожизненная распродажа». Вторая кивала в ответ и размахивала руками. Егор расценил это как знак. Он рванул вперед прямо через дорогу. За спиной отчаянно загудели машины. «Еще один придурочный!» Донеслось до его ушей слова старухи. Юрий медленно плелся где-то позади. Крепко сжав в ладони оберег, Егор свернул за угол дома. Его взору предстал запущенный двор со старыми деревьями, полуразрушенными детскими качелями и валяющимися в траве мусором. Вороны вытащили грязные пакеты из урны и пытались разорвать упаковку. «Отстаньте от меня!» — вскрикнула женщина. «Не подходите! Слышите?» На другом конце двора Егор увидел запыхавшуюся Ольгу. Она пятилась от трех мужчин, потягивающих пиво возле подъезда. Двое из них переглянулись и разразились пьяным смехом. Третий, высокий бородач в полосатой майке, выронил сигарету от удивления. «Слышь, дамочка!» — просипел он. «Лечиться надо! Не хочешь пивка, так и ладно! Больше предлагать не будем!» Ольга даже не посмотрела в его сторону. Заметив приближающегося Егора, она вытянула руку с дрожащим указательным пальцем. «Ты даже не вздумай ко мне прикасаться!» Егор замедлил ход, но продолжил двигаться ей навстречу. «Вы приходили в парк, чтобы справиться со своей проблемой, помните?» Успокаивающе произнес он. «Ваш муж связался со мной перед этим. Я тот самый Егор, который сделал запись в паблике. Все будет хорошо. Мы знаем, как помочь». «Зачем вы привели в парк так много людей?» Голос Ольги дрожал. «Они пялились на меня, как на какое-то чудовище. Они хотели сделать мне больно». Камень Агата перекатывался в сжатом кулаке. Пальцы вспотели от бега и напряжения. Оставалось сделать всего пять или шесть шагов. Я видел вас в метро, красивую и уверенную в себе. На самом деле вы совершенно никого не боитесь. Проклятие заставляет вас видеть врага в каждом встречном. Просто подумайте, с чего кому бы то ни было вообще желать вам зла, тем более если этот человек видит вас впервые в жизни». Ольга замерла. Слова определенно коснулись нужной почвы, но бегающие зрачки и сжатые губы говорили о прежнем недоверии к окружающим. Приближаясь к ней, Егор почувствовал себя сапером на минном поле. Его единственный инструмент, оберег, болтался на нити в такт шагам. «Позвольте надеть», — спросил Егор, протягивая агат. Он успел увидеть в ее глазах вспышку страха. Ольга заорала во весь голос, оттолкнула Егора и бросилась бежать к выходу со двора. В этот момент ее связь с реальностью оборвалась окончательно. Она неслась, не разбирая дороги. Пробивалась сквозь ветви деревьев и топтала свежепосаженные цветы в клумбах, взметая вверх куски чернозема. Егор ожидал чего-то подобного, поэтому нагнал Ольгу, прежде чем она успела выскочить со двора нагнал и тут же получил болезненные удары локтем в грудь и каблуком в бедро. Прежде Егору не приходилось бороться с женщиной, поэтому в первые секунды его сковало смущение. Ольга яростно отбивалась, несмотря на хлипкое телосложение. Она вопила во всю мощь легких, и эти вопли наверняка слышали жители всего квартала. Егору почти удалось накинуть оберег на шею Ольги, но стоило коснуться нитью ее волос, как чья-то мощная рука оттащила его в сторону. «Успокойтесь, гражданин!» — грянула над духом «Не заставляйте меня применять оружие!» Затравленно озираясь и непрерывно вопя, Ольга убегала прочь от сговорившихся против нее людей. Глядя на нее, Егор ощутил себя глубоко бесполезным, и опустошенным мощная рука принадлежала суровому верзилле форме сотрудника полиции из-за крупных скул вытянутого носа и маленьких глаз его лицо напоминало морду медведя холодные серые зрачки сканировали егора с ног до головы тонкие губы вытянулись в недовольную линию в расстегнутой кобуре угрожающе чернела рукоять пистолета Егор и сам понимал, как мерзко выглядит со стороны. Подонок, набросившийся на испуганную женщину. В голову, как на зло, не приходило ни одного внятного объяснения. Напротив, все его мысли витали вокруг судьбы Ольги. Проклятие наносило ей удар за ударом, а рядом не было ни супруга, ни друзей. Но полицейский грозно склонился над Егором. Как насчет чистосердечного признания?